8. Георг ввел волка с батареей на руке, при этом напряженно размышляя. Одна батарея — это совсем не то, чего они ожидали. Конечно, один больше, чем ноль, но меньше, чем два, три и четыре. Как сражаться с врагом? Ведь численный перевес в таких условиях — ничто. В лучшем случае по мощи они сравнялись, но остается опыт чужаков. Волки уже подошли к подножию горы, когда на радаре появились две новые метки. Бортовой компьютер, сверивший со своей устаревшей базой данных, опознал цели, автоматически квалифицировал их, как в р а ж е с к и е окрасив тревожный красный цвет. Едва появившись, бесы открыли огонь. Бортовой компьютер Георгий едва успел сообщить женским голосом о захвате системы наведения, как прямо перед волком раздался взрыв, осыпав робота камнем и пылью. Удивительно, но пилот беса промахнулся из туннельной пушки с каких-то двух километров. а вот Альваресу досталось по полной. Лазерный луч из гауссовой пушки второго беса пришел с ему спину, сразу же р а с к а л и л броню до красна. Они попали в меня. Ты ранен? Нет, броня пока выдержала, но температура в кабине поднялась. Внимание, захват системы м и н а в е д е н и я он предупредил бортовой компьютер и уже повышенным тоном добавил. Внимание, ракетная атака, ракетная атака. И еще прежде, чем водители «Волков» успели что-то осознать и тем более сделать, хотя реально они сделать ничего не могли, автоматически сработала противоракетная установка на макушке, в бешеном темпе отстреливая противоракетные снаряды. Роботы потонули в огне разрывов. Их пошатывало от ударных волн, броню секло т осколками, что, впрочем, не страшно. Страшнее, когда противоракетная система перестала справляться и пришлось выдерживать прямые попадания. Георг, чтобы не упасть и хоть как-то уберечься, сел на землю. И то же самое посоветовал сделать напарнику. Это спасло их от падения. Бортовой компьютер тем временем сообщал о повреждениях. Георгу взрывами сорвало противоракетный комплекс, а также оба постановщика дымовой завесы, которыми они даже не успели воспользоваться. Были пробиты два паза для картриджей с боеприпасом. Благо паз со снарядами от о ротаной пушки уцелел и ничто не детонировало. Альварес, как ни странно, пострадал меньше, хотя навесное оборудование у него тоже все посрывало. Но благодаря тому, что они сели, ноги оказались в безопасности. «Уходим!» — крикнул Георг, как только ракетная атака закончилась. «Да, сваливаем!» Волки, в в с т а л продолжили у х о д и т ь не отвечая. И б е с и с д е л а л еще повысь, челу, на этот раз более т о ч н е е разворчив Георгу еще раз п а с под боекомплекты и п р о п о л о с о в а л лазерным лучом спину волку Альвареса, Бросились в догонку, переходя на бег. Вот это они рванули, сволочи, почти восхищенно воскликнул Альварес. Георг посмотрел на обзорные экраны, но ничего не увидел. Он уже встал на тропинку между гор, и его обзор оказался закрыт. Зато он увидел о с т а н о в и в ш у ю с я волка-напарника, через секунду выдавшего метровую струю пламени слева манипулятора. Это стреляла роторная пушка. Гильзы, при этом сверкая в первых лучах солнца, красиво отлетали по дуге в сторону. То-то же. — Что там? — Остановились, с о л о ч и А ты уходи, Георг, я тебя прикрою. Мы должны уйти вместе. — Не получится. Эти ребятки очень шустрые. Они нас нагонят в горах до отсчета. А тут на равнине я хоть немного дозадержу. н ну о же, Георг, двигай поршнями. У тебя батарея, это самое важное. Земля, выбитая болванкой туннельной пушки, вздыбилась возле волка Альвареса. А в с л е д у ю щ у ю с е к у н д у она вспыхнула огненным облаком. Это в п о л е в у ю тучу попал лазерный луч. Таким образом, облако пыли защитило Альвареса от нового попадания из гауссовой пушки. У стрелка, предпочитающего гауссовик, явно проблемы, — останенно подумал Георг. Роторная пушка «Волка» зашлась лаем в ответ. — Уходи. Я не смогу их держать вечно. — Хорошо. Волков стиснул зубы и начал подъем. Ему действительно нужно добраться целым и вставить батарею, чтобы получить энергию для более мощного вооружения. Альварес продолжал вести бой одной жалкой роторной пушкой, с подходящим к концу боезапасом, против превосходящих сил не только численностью, но и огневой мощью, с умением у них пока какие-то нелады. Ох, черт. Георг бросил взгляд на экран заднего вида. Волк напарника упал на спину и сейчас возился в камнях, пытаясь встать. с в р е л о к из Гавуссовки все же попал, принеслась мысль. Альварес, п р о д о л ж а ю х о д и т ь со мной все в порядке, сейчас только встану. Но Альварес начал стрелять лёжа по приближавшемуся вплотную противнику, то и дело з а м о л к а из-за о с а д н ы х осечек. Противник у т е считанные секунды получал возможность прицелиться и выстрелить. Снайперским выстрелом со столь близкой дистанции разрушила правый манипулятор, а лазерный луч раскалил грудь «Волка» до так, что потекла расплавленная сталь. «А, как горячо!» — закричал Альварес. Пушка «Волка» продолжала стрелять, но а л ь в а р у с уже не видел своего рога, и снаряды уходили во все стороны. Очередной выстрел раздробил левый манипулятор. Впрочем, снаряды п у ш к и уже кончились, и в нем не было необходимости. Альварес все же как-то сумел изловчиться и почти принял в е р т и к а л ь н о е п о л о ж е н и е когда очередной выстрел буквально разорвал волка. Да так, что что-то отлетело от торса волка высоко в небо. Альварес. Разобравшись с одним противником, бесы пустились в догонку за вторым. Они даже сделали несколько выстрелов в сторону Георга, но он уже был далеко. Ему хватило всего несколько шагов, чтобы окончательно скрыться из вида противника. Георг пустил с в о ю волка бегом. Он очень рисковал, система автоматической коррекции работала в полную силу, оберегая от падения. Но Георгу требовалось торопиться, до входа в секретную базу еще было очень далеко. Альварес выиграл ему время ценой своей жизни, но вот хватит ли его? «Должно хватить. Обязано хватить». Радар то и дело отмечал появление точек противника, но Георг в это время уже скрывался за очередным поворотом. Плохо только то, что каждый раз дистанция сильно сокращалась. Ускоренные д в и ж е н и е тоже начало вызывать неприятные последствия. Тактический экран постоянно высвечивал предупреждение о перегреве подвижных частей ступоходов. Температурный индикатор уже давно находился в красной черте и продолжал подниматься все выше. Только бы не заклинило. Впрочем, раньше, чем заклинит механизм, ы его могли подбить. Пока Георга спасали резкие маневры, какие он только мог себе позволить, едва бортовой компьютер сообщал о захвате прицел противникам, показывая на радаре, пунктиром, от кого именно ждать неприятностей. Пролетевшие мимо снаряды укрывали волка облаком пыли, на короткое время защищая от лазеров и систем наведения. Но и эти секунды дорогого стоили жизни. Но один раз лазерный луч угодил ему в поясничный отдел, как раз в район люка. р е з к о в о заслотемпература в кабине, стало жарко, как в бане, и БК а сообщил о заклинивании поворотного механизма торса. Впрочем, это было не так важно, он не собирался к ним поворачиваться. А вот и беседка лифта. Георг выдал длинную очередь впереди себя, создав настоящую завесу из каменной пыли. Проскочив ее и прикрывшись ею от врагов, он бежал на площадку лифта и развернулся лицом к противнику. — Эй, Марк, Декстер, опускайте лифт! Появились враги. И снова Георг открыл огонь из роторной пушки, но опять-таки не столько по роботам, сколько прямо перед ними, засудняя в о д и т е л я м прицеливание по себе. «Да опускайте же этот чертов лифт!» О том, что выйти самому и самостоятельно нажать на кнопку спуска, не могло быть и речи. Бесы, не обращая никакого внимания на разрывы перед собой, понимая, чего именно добивается их жертва, продолжали быстро сближаться, намереваясь не дать уйти волку. Пушка перестала стрелять. Георг подумал, что это очередная осечка, но сколько он не нажимал на кнопку, стрельба не возобновлялась. И только после десятого нажатия кнопки он увидел сообщение на тактическом экране от бортового компьютера. Расход боезапаса КРП – 100%. Бесы вышли из пыли в какой-то жалкой сотне метров и остановились. Они оба одновременно подняли свои манипуляторы с пушками, и БК «Волка» а сообщил о захвате системой прицеливания. Проклятие. Тут пол лифта, наконец, дрогнул и начал медленный спуск. Георг одновременно с этим сел. И болванки от туннельных орудий и лазерных лучей и гауссовых пушек прошли над роботом. Бесы рванулись вперед, но опоздали. Когда они подошли, лифт уже погрузился в толщу скальной породы, и крышка над ним начала закрываться. И процесс этот они уже никак не могли остановить. «Что вы так долго колупались с лифтом?» — нервное зло спросил Георг, когда лифт остановился на нижнем этаже. «Меня чуть залпом на дайки не разнесли». «Извини, мы отошли немного», — поворчал р Марк. «А где Альварес?» — спросил Декстер. «Погиб, прикрывая меня». Это сообщение подкосило маленький отряд, в том числе в буквальном смысле. Декстер и Марк сели, где стояли. «Вот батарея», — сказал Георг. «Всего одна?» — в о с к л и к н у л Декстер. «Как видишь, больше у них не было. Пойдемте и установим ее, после чего выйдем и будем о с в о ж д а т ь свой город и планету от чужаков». в в т р о ё м да. «Это всего на одного меньше, чем ч е т в е р о м жестко сказал Георг. «Ну же, поднимайтесь, некогда сопли пускать». Ослабленные болезнью Марк и Декстер повиновались озлобленному дышащему силой Георгу Волкову. Боевой запал добавил ему сил, и теперь главное было их сохранить и суметь воспользоваться в решающем бою. Батарея подошла идеально. Как оказалось, она была не от бесов Альянса, а от волков Федерации, так что мучиться с подгонкой не пришлось. Через полчаса зарядки батареи бортовый компьютер сообщил, что все системы вооружения готовы к работе на 100%. Роботы Марка и Декстер были оснащены четырьмя роторными пушками и боезапасом к ним. Поменяли карты со снарядами и Георгу, а также поставили новый противоракетный комплекс и оснастили постановщиками дымовой завесы. Волков стал главным не только потому, что его робот оказался самым боеспособным, несмотря на полученные увечья. но и потому, что он уже встречался с противником лицом к лицу, и знал хотя бы примерно, что от них можно ожидать. Отряд был готов к бою, и Георг, не задерживаясь, даже чтобы, может быть, последний раз повидаться с Барбарой, повел Волков к второму выходу. Лифтовый выход, надо полагать, уже под контролем чужаков.